Глава десятая. Зритель, Потерявшего в недавнем бою брата Элца звали Негодой. И негода был тем еще ворчуном и бухтелкой. Взрослый дядька 47 годов уже отроду, оно это как девчонка малая. И ладно бы, просто ныл. Каркает же зараза все время. То хорты на наш след наткнутся. Лошадь, где такой оравой пройдут, новая тропа появляется то волки выследят и большой стаи кинутся, то не неясыть ночью кого-нибудь обязательно украдет. Заткнуть бы ему рот, да отряд ведет Ло, и ему плевать на ворчание шагающего следом за ним Элца, которое, кроме самого беса, никто и не слышит. Я здраво рассудил, что опыт Ло сейчас важнее, и уступил ему место. Бес, мало того, что по одному ему понятным приметам прокладывает наш путь через лес, сворачивая на ту или иную звериную тропу, так еще и любую опасность он уж точно заметит раньше меня. Я тут зритель, что выскочит на сцену лишь тогда, когда нам понадобится мой дар. Но пока единый отводит беду. Скоро вечер, а ни один зверь так и не попытался напасть на отряд. Все-таки нас довольно много. Вереница ведомых под лошадей растянулась на добрую сотню шагов. Впереди ло с негодой. Замыкают айк с крамом, лина, вея, халаш не выпускающие взведенных самострелов из рук. Прикрывают малых, как и пятеро элцев. Детвора едет в седлах подвое в середке. Путь пока держим на полночь. Как сказал бес торговцу, на закат свернем завтра. Сейчас нужно поскорее убраться подальше от тракта. В небольшом овраге речушка. Ширины три сожжения, но довольно глубокая. Чтобы не мочиться, перешли вброд верхами по очереди. Лошадям вода до груди. Какая-никакая преграда для хищников. На том берегу встали лагерем. Течение в реке тихое, не шумит совсем. Зверь не помешает услышать. Хорошее место. Но ночь показала, что нет. Костерок в яме спрятан, только кашу сварить и хватает огня. Большой жечь нельзя. с самого утра моих глаз не смыкал. «Я с ним в дел». Когда зрителям приотданным бесу теле сидишь спать не хочется, остальные мужики по очереди стражу несли, и не помогло. Напавшего зверя заметили, когда тот, уже порвав горло коню, удирал обратно на дерево. Как заметили тень одна ни муфр и не рысь, то ли соболь, то ли куница из старых. Продолговатое тело, длиной в две трети сажения и немногим короче хвост. Не хотел бы я с такой тварью столкнуться один на один. Там скорость такая, что никакой ловкости не хватит. Даже Лони стал вдогонку стрелять. Бесполезно. Поблагодарили единого, что не человек жертвы выбран, и утром отправились дальше, оставив мертвую лошадь добившемуся своего хищнику. Уйдем, спустится зверь с деревьев и начнет пировать. Мяса там много, хватит надолго. Куньи не стайные звери. Будем надеяться, что преследовать отряд этот хищник не станет. Беда в том, что других вокруг полно. Но полно только хищников, причем тех, кто по деревьям ловко лазить умеет. Повернув вторым днем к закату, мы попали в выжранный, как назвал Крамоту, мертвую полосу лес, в котором не так давно прошли хорты. Множество следов, валяющиеся тут и там обглоданные костяки, полное отсутствие живности — кроме совсем мелкой и птиц. Это к форту Орда заявилась толпой. А так ходят они, растянувшись по лесу в огромную сеть, убивая и поедая дорогой всех, кого удается поймать. Тут и лося, и олени, и кабаны, и медведи, и волки. Все кормом становится. Зато тихо. Ло даже пару часов подремал в седле, позволив вести нас, перебравшемуся из хвоста колонны вперед, порожнику. Для всех, кроме Айка, крам-охотник. Знающие худо-бедно эти края. Впрочем, чего тут знать? Лес и лес. На вершинах пологих холмов то и дело просматриваются в прорехе крон, белеющие вершинами горы. Заблудиться тут сложно. Но короткий сонно трясущиеся лошади — это так. Ерунда. Ближе к обеду бес проглотил боб и снова возглавил отряд. Через сутки опять повторит. «Благо бобов у нас много. Хватит на всю дорогу и даже останутся». Ночью без зло нам никак. Хорты сожрали в округе всю крупную живность, лишив добычи что рысь и что муфров. Эти куньи, наверное, перетерпят какое-то время на птицах и белках. А здоровым кошкам мяса нужно больше. Но опять ночь лишает нас лошади, и опять к нам явились ни муфр и ни рысь. Тот же хищник с пушистым хвостом. Точно так же стремительно спрыгнул на лошадь, загрыз ее миг и обратно наверх. Как бороться с ним, даже уло мысли нет. Хоть одну бы поляну мы встретили. Бесконечный сосновый бор без прорех. Тут хоть даром проклятые деревья вали. Только много ли я нарублю в три секунды? Не выход. Костер лишь поможет. Большой на всю ночь. Но нельзя. Ждал муфра, дождался. В силу молодости недостаточно умный котяра попытался напасть третьей ночью загрызть лошадь, как то делал соболь. Меж собой в отряде того хитрого неуловимого хищника звали именно соболем. Муфор не догадался и выбрал себе жертву размером поменьше. Ребенка. Кто именно из малых стал целью атаки зверя, мы так и не узнали. Смертельно раненый точным выстрелом беса кошак, не завершив свой прыжок, рухнул на одного из торговцев, что вместе с другими взрослыми лежал с внешнего края круга, в котором, сбившись в тесную кучку, и спали дети. Итог отбитого нападения — порванная одежда, разодранное до костей лицо, едва не лишившегося глаза Элца и потраченная лечилка. Кто знал, что этой же ночью нам предстояло израсходовать еще одно ценное зелье. Но дело не в цене, а в том, что после атаки совы, едва не прикончившей Зуйку своими когтями в попытке ее утащить, лечилку у нас на отряд осталось всего пять пузырьков. Это при том, что мы в самом начале пути — Дело дрянь. Ну и вишенкой на торте, как Лина обозвала потом случившееся той же злосчастной ночью уже ближе к утру, когда все успокоились и снова улеглись спать, стало третье нападение Соболя. Теперь у нас еще на одну лошадь меньше. Просто мор лошадиный какой-то. Так мы скоро поклажу на спинах уже тащить будем. И ясно, чего негоду взъярился, его ведь животное. Ну ладно бы только торговец шуметь стал. Всех эта ночь довела. И Айк, и Лина, и даже Крам, все в один голос твердят, что одно зло больно злее другого. Пора защитные костры жечь. Только огонь нас от этой беды оградит. Я и сам так считаю, уж очень мне за малых страшно. Та сова, ведь всего на вершок в сторону когти, и уже не спасти бы нам Зуйку. Как потом сам с собой в мире жить дальше буду, если кто-то из малышней сгинет в этом походе? Это я ведь их из града увел. И все беды, что на них от меня перекинулись, это только мои беды. Даже в деревне была поганая жизнь лучше смерти в звериных зубах. Была мысль даже. Изгнать ло на время и на правах старшего принять решение. И чего бес упрямится? Далеко ведь от тракта ушли. Где те хорты? -то? Не того он боится. Но решиться я не успел. Помог крам. Пусть порожника сидит уже больше века при храмовой школе, а когда-то охотником был и пролез, знает многое. «Тут в чем штука, китар?» Пановый завел храм утренний разговор на обеденном привале. «Соболь то или куница, а и у одного, и у другого зверя такое бывает. Не от голода убивает. Охотничий азарт гонит тварь. Будет резать, пока у нас лошади не закончатся, а потом из-за людей примется». Слышал я про такое. Один зверь, правда, там, говорят, была очень старая ласка, но то тоже кунья родня, целый поселок снежников вырезал. Выжившим перебираться на новое место пришлось. Только в дороге огнем и спасались, а потом большая река помогла. Зверь отстал лишь, когда они на другой берег переправились. И, не давая бесу ответить, кран тут же продолжил. Домал сказки, но теперь начинаю в ту историю верить. Давай рискнем все же. Мы к горам уже близко, земля морщится начинает. К вечеру овраг поглубже найдем и внизу заночуем. Из ложбины костер не так видно, а дым. Ветер с моря, а вось пронесет. Ночевали мы между трех костров. Но такую оравду с лошадьми, которых рядом с собой держать надо, одного точно мало. А там уж где два, там и три. Больше часа сушняк собирали, но оно того стоило. До утра ни единого нападения. Ни тот соблюбитель ни другой какой зверь не отважились приближаться к огню, что зарей полыхал с трех сторон. Успокоились люди. Теперь проще нам будет. Куда там? Скоро год, как я стал одержимым, а никак с очевидным не свыкнусь. Ведь пора бы запомнить уже, что лов всегда прав и зачем бес позволил себя уговорить? Йог с теми лошадьми, еще много их у нас, по одной за ночь не столь уж и великая плата. Да может, и не прав крам. Вдруг отстал бы зверь-тень. Хорты нас догнали к полудню. Хорошо не ордой. Стая в два десятка голов. Или все же не стая. Отряд? Как иначе еще объяснить нахождение среди молодняка пары старых зверей? Один, командир, видно, возглавил атаку. Второй, чуть поменьше размером и потемнее окрасом, наоборот, шел последним. И стоило мне срубить вожака вместе с полудюжиной тупо прущей вперед глупой молодей, тот же бросился на утек. Убегающий хорт не сказать, чтобы невидаль, но вот так в одиночку, когда битва еще в самом разгаре... Ло сказал потом, что тот зверь побежал за подмогой. «В первый раз мы отделались только испугом». Хорты загоди известили нас о своем приближении шумом, и бес успел завести отряд на вершину холма, где врага мои встретили. Дети, лошади, женщины — за спину. Мужики встали в ряд меж деревьев на склоне. Лес достаточно редкий, чтобы каждый до сшибки успел сделать несколько выстрелов, а лоток и вовсе опустошить наполовину колчан. Пусть ведомые старым вожаком хорты все равно оставались зверьми. Не пытаясь окружить, полагаясь только на свою силу и скорость, всей гурьбой ломанулись на нас и наелись стрел досыта. Дальше, подброшенное бесом одними губами «давай!» вперед прыгнул я, и незримые клинки немедля приблизили нашу победу. Недобитков же Крам с негодой и Айком приняли на копья. Торговец орудовал моим, а солдатские мечи в руках других халцев доделали дело. Вот только эта скоротечная схватка была лишь началом. Теперь хорты знали про нас, и не оставалось сомнений, что вслед за первым малым отрядом придет второй, уже больших размеров. Вопрос лишь когда. И еще более важный вопрос, сумеем ли мы оторваться от этой погони. Бросаем лошадей. «Как?» раскрасневшийся от натуги негода упрямо продолжал тащить за поводья соскальзывающего по каменной крошке со склона коня. «Без них дальше будет быстрее». «Сивас, чего смотришь?» — сделал вид, что не слышит слов беса торговец, найдя взглядом своего земляка, что ждал своей очереди пробираться через узкое место чуть ниже. «Иди помоги, тут по двое затаскивать надо». «Не тратьте время», — налился холодом голос Ло. — Перегружаем, что сможем, на спины дальше пешком. — Китар, ради единого! — Скривился негода. — Еще пару часов. Ущелье закончится, снова долина пойдет. Вот увидишь, тропа выправится, и ты еще мне спасибо скажешь. Поднажать надо. Куда мы без лошадей потом? И, судя по взглядам, которые столпившиеся внизу люди переводят с меня на негоду, никто не готов принять ни одну из сторон в этом споре. Скопившуюся усталость не дает трезво мыслить. Тут и сам еле ноги переставляешь, а как подумаешь, что на спину еще и тяжелый мешок вешать надо. Бобы ведь закончились. Ближе к полудню, когда стало ясно, что долина, стекающая из горных отрогов речушки, по которой мы третий день поднимаемся, сделалась слишком уж круто, уходящей вверх, слишком узкая и чересчур каменистая, чтобы дальше можно было ехать верхами, бес раздал последние бобы, всем, включая детей, кроме самых уж мелких — Фоки, Зуи и Важика. Младших где за руку тянут, где несут на закорках, айк, крам и елца по очереди. Может, есть еще что у него в заначке, но про то он молчит». Себе жило оставил в кармане две штуки, и я с ним согласен. Идти, то уж ладно, а если до драки дойдет, драться в первую очередь бесу и мне. Вдруг завтра придется схлестнуться с врагом, а силы восстановить нечем. Негода. Шагнул Кэлсу бес. Ты меня старшим, признал? Признал. Ты за мной который день идешь и жив, пока. Если к совету сейчас не прислушаешься, то дальше каждый сам по себе. Сгружай припасы, сказал. Еду только берем, и вещей теплых чуть. Куртки лишними в горах точно не будут. Прошлой ночью, когда снова без костров спать ложились, лес тогда уже позади остался. Зябко был. Особенно после целого дня ходу по холодной воде. Это мы хортов со следа сбивали. До предгорей добравшись, чуть к полуночи взяли, и речушек пару вброд перейдя, по третьей снова к закату свернули что лошади, что люди вдоль берега по каменистому мелководью брели. И сработала вроде обманка. Три дня после того бой с хортами миновал, а преследователей все не видать. «Товара лишился. Лошадей теперь тоже бросаю. Ух!» С тяжкой тоской на лице, негода бросив по воде, соскользнул в ногах вниз по каменной крошке и принялся снимать с лошадей поклажу. Другие елцы нехотя последовали его примеру. Лина с Айком и Крамом тоже занялись разгрузкой. Без же, сообщив остальным, что скоро вернется в одиночку, полез дальше вверх по тропе. Хотя тропы как таковой здесь и не было. Узкий берег речушки, превратившийся наверху в небольшой, но невероятно бурный и шумный поток, был усыпан огромными валунами, некоторые из которых превосходили размерами нашу былую землянку. Между ними, где поравну, а где и с приличным уклоном, Змеилась дорожка, но не натоптанная зверьми, а природная. По ранней весне и после сильных дождей по ней, видно, тоже бежала вода. Разглядеть путь за глыбами дальше, чем на десяток другой шагов, было никак. Ло обогнул один кусок скалы, нырнул за следующий, забежал по вымытым водой каменным разновеликим ступеням на небольшой уступ. Тут пошло поровнее. Прямой и довольно широкий участок на добрую сотню шагов заставил задуматься о правильности принятого решения. Может, зря лошадей мы бросаем? Но нет. Очередной обход крупного обломка скалы привел нас к уступу в мой рост, на который животным уже не забраться. Бес словно предвидел тупик. Тут пройдут только люди. А что, если дальше и вовсе упремся? Впервые за долгое время я изгнал беса и с непривычки едва не споткнулся. Ну вот, отвык сам ногами ходить. В последние дни я забирал назад тело лишь иногда на привалах, чтобы поболтать с малышней или вейкой. Успокаивать и подбадривать мелких то единственное, что Ло умеет хуже, чем я. Порой даже тоска пробирает. Если задуматься, я ведь лишний сейчас. без силен, умен, ловок, хитер. Он гораздо полезнее для моей семьи в это сложное время. Мог бы даром ло пользоваться, так вообще хоть бери и в спячку впадай. Заснул, проснулся, все, сделано. И прямо до земли так. Или даже до самой вершины. Вот только, боюсь, не проснусь я уже никогда, если до такого дойдет. Проживет мою жизнь без. Погано. Ну что тут поделаешь? «Изгонять его надолго сейчас все равно, что семью свою подставлять. Вот прорвемся». «Мы еще не в горах», — покачал головой возвращенный мной бес. «Только-только пригорье пошли. Здесь гряда невысокая, исток реки сильно дальше. В первую же идущую на север долину что встретим, свернем, а там уже по ситуации. В горах без проводника сложно. Лошадей так и так бы пришлось бросать». Не хотел раньше времени негоду расстраивать. Не переживай, кит, дорогу найдем. Главное, что Хортов со следа сбили. Изгнав снова Лодли ответа, я обвел округу пристальным взглядом. Не гору еще, говорит. Ну так мы не полезем, небось, к заснеженным пикам. По мне, так и здесь уже вполне себе гора. Узкая долина в этом месте уже сменилась ущельем. В центре жёлоб, где зажатый в камне поток бурля скачет по пенным порогам, по краям нагромождение из больших и маленьких глыб, между которыми мы пробираемся. А с боков русла реки с берегами подпирают отвесные скалы высотой в несколько сотен локтей. И вся эта нерадующая глаз красота постоянно ползёт вверх с небольшим уклоном. Повинуясь наитию, на я запрыгнул на лежащий сбоку крупный валун, С него перебрался повыше на следующий, с того перескочил на еще больше обломок скалы и тем самым поднялся на лишние десяток локтей над тропой. «Ну-ка, видно ли отсюда наших?» Вот йог. «Это что? Это хорта, что ли?» Узволнованно пробормотал я и немедленно призвал беса. Время долгих разговоров и вообще разговоров прошло. «К сожалению, да». Подтвердил мое опасение Ло и в несколько прыжков быстро спустился обратно вниз. У нас отрыв часа три. Это мало. Всего три часа. А ведь малюсенькие серые точки, что я разглядел ниже нас по долине, отсюда в десятке, а то и в двух верст. Хотя да, они идут налегке. И идут уж точно быстрее нас. Хорты твари выносливые. А как много гадов. — Больше сотни уж точно, значительно больше. От такой толпы нам не отбиться даже в узком ущелье. — Прохортов, молчим. — на бегу предупредил меняло. — Нам не нужно, чтобы кто-то с перепугу решил, что без детей убежать больше шансов. Я сам разберусь. И неясно, торговцев имел он в виду или крама. Что одни могут запросто бросить нас, что другой дар восстановить свой успел. Если Элцев еще есть шанс припугнуть расправой, мне срубить их незримым клинком, что раз плюнуть, то порожник в любой момент упорхнет. И пойди в него еще попади стрелой. Прав, Не нужно им знать. Да и мелкие со страху вперед так рванут, что в момент на подъеме все силы оставят. Бес знает, что делать. Я снова зритель. Ну, закончили? Давайте мне что нести. Голос слов вновь спокоен. Лина Сайком навешивают старшим из младших на спину мешки, чтобы каждому ношу по силам досталось. Мужики загрузились уже. Ясно, что побольше хотелось взять, но разум победил такие жадности, огромных баулов не видно. И молодцы. Нам теперь ведь не просто вверх топать, а топать быстро. Проверил, лошади не пройдут. Но скоро будет попроще кусок. Давай, давай, народ. Трогаемся. Один за одним люди начали двигаться вверх по тропе. Без лошадей дело сразу пошло. Меньше минуты, и узкое место с крутым сапуном, где мы застряли, уже позади. Я соглянулся. Хортов отсюда не видно, и это хорошо. Брошенные животные провожают нас удивленными и словно бы обиженными, грустными взглядами больших темных глаз. Бедные не знают, что скоро им предстоит кормить собой вечно голодных мохнатых тварей, что даст единый задержится здесь и попируют немного, давая нам лишнее время. Идем быстро. Передохнувшая детвора еще не успела устать. Даже младшие, что не ели бобов, весело скачут по камням, превратив путь в игру. Шум воды глушит смех малышни. Полчаса, час, полтора уже топаем. Вокруг сплошной камень. Если ниже, где долина еще не стала ущельем, нам все время встречались баранные козы, удирающие при нашем появлении вверх по боковым склонам, то тут уже живности нет. Почему так? Ответ на вопрос впереди. Стоило нам перебраться через особенно крупный завал, перекрывающий ущелье от края до края. В этом месте даже речушка ныряла под камни. Как нашим взглядом, открылся большой водопад. Не особенно мощный, но очень высокий. Водная струя срывалась с ответственного уступа в пару сотен локтей. Тупик. Что более высокие скалы с боков, что преградившая нам путь более низкая, но от того не менее непреодолимая, впереди, гладкие, покрытые разросшимся здесь из-за влажности мхом, и потому очень скользкие. На такие человеку не влезть, сколько ловкости не имей. Вот так завел нас бес. Мать моя! простонал осознавший, что дальше никак не года. — Это сколько же возвращаться теперь? — Зато лошадей подберем, — подбодрил своего старшину другой Элиц. — Поди далеко не ушли. — Эй, стойте! — замахал вниз не тем из наших, кто еще не успел подняться. — Тут тупик. Возвращаемся. Но бес тут же остановил собравшегося было спускаться обратно торговца. Подожди, для нас это не тупик. Сейчас поднимемся. не непонимающе прищурился, а я ждал этих слов. Жаль, конечно, дар краму спускать на подъем, потом снова на неделю без полетов останемся, но позади хорта и деваться нам некуда. Я давно уже понял, что способность порожника нам обязательно пригодится в горах, тут ведь и разведка, и веревку через какую расщелину перекинуть. Тут, правда, длины имеющихся у нас веревок не хватит, даже если их все одну к другой привязать, и по воздуху перенести, кого, коль понадобится. Бес специально расспрашивал крана. Тот и с грузом может лететь, правда, не с очень большим, поднять способен лишь одного человека. И чем груз тяжелее, тем быстрее дар тает. Полезная способность, ничего не скажешь, вот и пригодилась, считай. — Микуш ведь тоже одаренный у нас, — улыбнулся Ло летать он умеет. — Да ну! — полезли наверх брови негоды. — Как тот хромовник, что из форта удрал. — Ага, — кивнул бес. — Ценный дар, потому лишь и спасся от хортов. Ну а Крам — еще тот хитрюга. Слыша, что про него говорят, тут же потупил глаза и давай оправдываться. — Не мог я своим помочь, единым клянусь. До последнего бился бок, бок с товарищами. Лишь когда додавили нас хорты, и вдвоем мы с Сибуром остались, рванул в небеса. Крам тяжко вздохнул. Хотел спасти друга. Да старый хорт сиганул вслед за нами и за ногу Сибур схватил, из рук моих вырвал. Дальше поздно уже, улетел я. А что было делать? Наши, кто поднялся уже, как открыли рты еще на словах беса, так с отвисшими челюстями и стоят до сих пор. Один айк только хмурится. Не нравится моему другу все это. Да и мне мерзко слушать такую брехню. Ну что сделаешь? Надо. Да уж, протянул негода. Такой редкий дар и два однодарца подряд. Не запомнил бы я на всю жизнь рожи хромовника того. Решил бы, что Микуш он и есть. Всем совпадением совпадение. Ха, бывает же. Нам просто дико повезло, раздался голос Лины, превратившейся в походе в молчунью и от того редко встревавшей в разговор. Всегда мечтала полетать. Микуш, подними меня первый, пожалуйста. Нет, первый я немедленно вмешался, бес. Там может быть опасно. Я буду встречать вас. Микуш, с рюкзаком унесешь меня или снять? Унесу? кивнул крам. — И еще один можешь чей-нибудь прихватить, ты ведь легкий. Ло забрал у Айка заплечный мешок, стянул свой со спины. Лямки одного зажал в правой руке вместе с копьем, другой рюкзак схватил левый и подошел к порожнику. Крам был ростом значительно выше меня, так что ему пришлось чуть присесть, чтобы поудобнее обхватить меня сцепленными руками вокруг пояса. Раз — и мы взмыли в воздух. Не то, чтобы быстро летим, но и немедленно. Весь подъем занял меньше десятка секунд. А здесь хорошо. В смысле, ровный, почти без проход вдоль речушки, что почти успокоилось в верхней части ущелья, гораздо удобнее того, что осталось внизу. И валунов в разы меньше. А главное, вдали видно, как скалистые стены расходятся и перестают быть отвесными. Выход найден. Теперь остается только перетаскать всех сюда. «Я всех не подниму», — нарушил ход моих мыслей голос Крама. «Действия дара не хватит, я свои силы знаю. Прикинул уже». «Вот это засада». «А всех и не надо», — заставил меня внутренне сжаться Ло. «Лина, Вея, Айк, детвора. Пусть даже без вещей. Сможешь?» «Даже с свечами смогу». Я мысленно выдохнул и как у беса получается оставаться спокойным. Даже сердце не забилось быстрее. «Я же вниз просто прыгать буду, чтобы дар на спуск не тратить. У земли только на полет перейду. Я умею. Уже делал так», — объяснил порожник. «Но на элсов меня уже не хватит. На всех уж точно, особенно если с мешками. И что делать будем?» «Молчать будем», — холодно произнес бес. «Начинай с детей, потом бабы и айк. Не останется дара поднять, значит, такова их судьба. Вещи наши только принеси обязательно. Совсем без припасов нам оставаться не стоит». «Понял. Сделаю», — серьезно кивнул Крам. «Эх, была бы хоть на треть ниже круче. Придется мужикам обратно спускаться и искать другой путь. Расходятся наши дорожки». «Вот ведь йог. Мы же их не просто бросаем, мы бросаем их на верную смерть. Крам не знает про Хортов, а если бы и знал, он, конечно, не бес, но посокрушается, чуть и спокойно пойдет себе дальше, да и все пойдут. Нет у нас выбора. Не самим же внизу оставаться. Понимаю, что ничем мужикам помочь не могу, но душе все равно гадко так, словно своей собственной рукой их убить собираюсь. Еще одно на мою совесть пятно». Так ведь скоро совсем она у меня потемнеет, поди. Жалко, дядик, эх, чуть пониже бы тот водопад был и круче, с которой он падает. Стой! Придумал! Нам круче пониже нужна, чтобы порожнику летать туда-сюда меньше, так? Так. Значит, сделаем. Смысл ведь не в высоте скалы, а в длине проделанного в итоге к рамам пути. Что, если часть дороги вверх люди сами пройдут? «Подожди. Есть идея». Изгнав Ло, остановил я собравшегося уже прыгать вниз к рама. «Возвращаемся. Смотри, что попробуем сделать».